Во время речи Курского я смотрел больше не на него, а на толпу уголовных. Их было в тюрьме больше тысячи человек. Нас же контрреволюционеров сидело тогда в Таганке, может быть, человек тридцать. И вот советский министр юстиции натравливал эту толпу на нас. Я был с ним в одном согласен. Действительно, в царское время министр юстиции не мог произнести такой речь. В конце снова общее пение интернационала, и снова митрополит Кирилл и я протискиваемся в мою камеру. Ни одного загоревшегося ненавистью взора на людей, из-за которых еще стоят стены этой тюрьмы, мы не встретили. Толпа пропускала нас так же охотно, как и раньше. На следующий день я вышел на прогулку в тюремном дворе с моим отделением малолетних. В тот же двор выходили двери с кухни. Около них стоял делегат на кухне от уголовных, один из многочисленных видных иванов нашей тюрьмы убийц. Он, по-видимому, ждал меня, подошел и поклонился. Разрешите вас побеспокоить. Пожалуйста, что такое? Так вот, как вы есть человек образованный, а мы, значит, люди темные. Так вот я вас дожидался и хотел вас спросить. Ведь вы вчерась речь наркомьюста слышали? Слышал. Вот, значит, хотел спросить вас. Да и ребят тоже. Может ли это так быть, чтобы за убийство и воровство не наказывали? И чтобы тюрем вовсе бы не было. Не думаю, отвечал я, Лицо моего собеседника просиял. Ну так и есть. Значит, врет, пропаганду эту делает. Конечно. Я и сам думаю, да и ребята наши тоже. Как же это так можно без наказания?» Что же за убийство да за грабеж? по головке что ли гладить? Нет, не выходит это. Спасибо вам большое. счастливо оставаться. он отвесил мне глубокий поклон и пошел на кухню. Вот оно, здоровое народное сознание, подумал я. Между прочим, из наблюдений над уголовными я вынес заключение, что они, в общем, чрезвычайно ценят корректное с ними обращение. Их невероятно грубый язык и обращение друг с другом этому не противоречит. При встрече двух друзей они приветствуют друг друга совершенно непечатными выражениями, и весь воздух уголовной тюрьмы как бы пропитан ругательствами. Однако эти же уголовные очень ценят, когда с ними обращаются вежливо. Сколько раз и мне самому, и моим друзьям, и знакомым приходилось убеждаться в этом. Идешь, например, вечером, по едва священному узкому балкону коридору нашего этажа стоит группа разговаривающих и ругающихся уголовных и загораживает собой дорогу если даже при желании их можно обойти сделав крюк по мостику то лучше этого не делать уголовные очень чуткие и щекотливые могут принять это в дурном смысле брезгуют нами обходят Мне такой случай известен. Я всегда шел прямо на ругающуюся толпу и спокойным светским тоном говорил: "Позвольте пройти". Результат всегда был тот же: перед вами немедленно расступались, а если кто замедлил это сделать, на него кричали: "Что такой сикой!" и так далее. При этом вас еще больше уважают, если вы Не заискивайте перед уголовными из желания им угодить, а держитесь со спокойным достоинством. Уголовные в общем очень ценят настоящих господ и ненавидят или презирают господ ненастоящих. Отчасти иллюстрация этого является мой инцидент с преступниками по должности. Особенно характерно было отношение уголовных к Рачинскому, человеку исключительной деликатности обращения. Рачинский, бывший Черниговский губернский предводитель дворянства, товарищ министра просвещения, коммергер. Он долго помещался в камере с уголовными, что, конечно, не могло быть приятно даже человеку менее утонченных вкусов, чем он. Но Рачинский держал себя так просто и с таким достоинством, что уголовные в нем души не чаяли. Характерно также Щепкин и Леонтьев, оба бывшие товарищи министра внутренних дел, Самарин, бывший министр, генерал Джунковский, товарищ министра, митрополит Кирилл и другие, в том числе и я сам. Свободно ходили вечером по уголовным этажам, куда боялись показываться в одиночку заключенные коммунисты. Обо мне среди уголовных почему-то пронесся слух, что я будто бы царской крови. Апровержение не помогало. Но слух этот мне совершенно не вредил, иногда даже наоборот. При этом говорить о каком-то монархическом настроении среди уголовных Конечно, было нельзя. Понятно, среди них были и монархисты, без хозяина нельзя, но вообще доминирующее настроение, если только можно говорить о таковом в области их политических убеждений, было скорее всего анархическим. Уголовные песни и вообще песни не носят политического характера, однако одну довольно типичную уголовную частушку я слышал Бога нет, царя не надо. Мы урядника убьем, подати платить не станем и в солдаты не пойдем. Такое политическое настроение понятно не могло удовлетворять ни монархистов, ни коммунистов, хотя начало частушки последним и должно было нравиться. К духовенству отношение уголовных было двойственное. Одни поносили, другие защищали. Я не раз вспоминал евангельских двух разбойников. Тюремная церковь была закрыта, и в здании ее помещался клуб. Но нам как-то полуофициально разрешали церковные службы. Скорее их допускали, чем разрешали. Для этого под охраной добровольных стражников из верующих нас вели в большую камеру оборудованную под коммунистическую школу. Архиерейская служба шла под ироническими взглядами Ленина и Троцкого, портреты которых украшали стены. На время службы мы пожелали их снять или завесить, но этого нам не позволили. В бедной тюремной обстановке я особенно оценил великолепие службы митрополита Кирилла. Он входил в мантии настоящим князем церкви. Помню услышанный мною разговор после службы. Господи, говорил какой-то купец. Вот на первой неделе не поговел, а до страстной меня в другую тюрьму перегоняют. А что ж, отвечал ему другой купец. Говеть на крестопоклонный тоже очень действительное говение. Помню, раз в камеру ко мне пришел какой-то уголовный. Вы не из Петербурга будете? Нет. Жаль. Я вор и там в самом аристократическом квартале работал. У ваших родственников, значит. Одолжите пайку хлеба. Аргументация была несколько неожиданная, но хлеба я ему, конечно, дал без всякого расчета на отдач. В чем я не ошибся? Этот вор, изображая религиозные рвения, несколько раз ходил в камеру к нашим епископам. В день его перевода в другую тюрьму он их начисто обокрал. Вспоминая таганскую тюрьму, я часто представляю себе типичный тюремный вечер. Работы в мастерских кончились. заключенные вернулись в свои камеры. В тюрьме начинается массовое пользование динам для согревания воды или супа. «Динамами» назывались примитивнейшие самодельные машинки, которые варварски используя электрический ток для освещения, могли нагревать жидкость, в которую они опускались. Тока для этого, по словам инженеров, расходовалось в несколько раз больше, чем в нормальных аппаратах для нагревания. А при нагревании супа обычно получалось короткое замыкание и перегорали предохранители. Наши электротехники из уголовных ухитрились заменить свинцовые предохранители простыми гвоздями, но тогда вместо предохранителей стали загораться и перегорать сами провода. И почти каждый вечер от неумеренного пользования динамо По несколько раз потухал свет, иногда в отдельных коридорах, иногда во всей тюрьме сразу, во темнота, наполненная криками и руганью стражи, тонувшими в криках и ругани уголовных. Келлер! кричали со всех балконов тюрьмы. Чини такой сякой свет? Что нам в темноте что ли такой сякой сидеть? Келлер был электромеханик, а в тюрьме сидел за убийство. В начале вечера, при первых перегораниях электричества, Келлер и его помощники кричали в темноту: "Снимай такие сики, динамы!" и приступали к починке. С каждым последующим перегоранием ругань с обеих сторон усиливалась в геометрической прогрессии, и наконец, доведенный до белого коленя, Келлер, приправляя свои слова затейливой руганью, кричал, что он света больше чинить не будет. В тюрьме На более или менее долгое время воцарялась темнота, но отнюдь не тишина. Такие вечера мы проводили не раз. Помню как-то по случаю чьих-то именин, кажется, Дюнковского. У нас в камере собралось несколько гостей. Между тем, после нескольких починок, келлер наотрез отказался чинить электричество, и мы были приговорены провести вечер в темноте. Тогда я, ощупью в потемках пробрался по коридору к келлеру в другое крыло тюрьмы. И новая иллюстрация действия деликатного обращения. Попросил его на сегодняшний вечер для наших гостей не допускать темноты в нашем коридоре. Келлер не узнал меня, когда я вошел в его темную камеру и встретил, как полагается, руганью. Но узнав тотчас извинился и немедленно и совершенно бескорыстно исполнил мою просьбу, и чинил нам свет еще два 3 раза за этот вечер. Тем временем в моей судьбе готовились большие перемены. По инициативе Грушка, декана историка филологического факультета, университет возбудил перед циклом ходатайство, а к командированию меня для научных занятий в университет. Архив покойного профессора Лопатина должен был быть разобран, и эту работу было целесообразно поручить одному из его учеников. Университет и ходатайствовал о моей командировке из тюрьмы для этой работы. Конечно, работа эта легко могла стать работой Пенелопы, которая давала бы мне возможность выходить из тюрьмы. В ЦИК вынес постановление, согласившись исполнить просьбу университета, командировать меня на работу, но оставил все же в тюрьме. Я мог уходить из тюрьмы после утренней проверки и возвращаться туда до вечерней поверки. Разумеется, в праздничные дни я должен был оставаться в тюрьме. В тюремную канцелярию я должен был представлять ежедневные удостоверения университета, когда я пришел туда для работы и когда вышел. Для более свободного обращения с часами работы и для свободного хождения по городу я взял на себя еще небольшую дополнительную работу для нашего отдела малолетних преступников. Мне нужно было от времени до времени анкетировать в их семьях Как я узнал позже, прокурор Верховного трибунала Крыленко протестовал против постановления ФЦК относительно меня. Но его протест, на мое счастье, был оставлен без последствий. Однако до того, как я приступил к своим работам в ней тюрьмы, Крыленко затребовал меня к себе. Под стражей меня повели в Георгиевский переулок, на частную квартиру Крыленко. Он был болен, Я довольно долго прождал перед дверью его спальни и любовался его дивными ирландскими сеттерами. Наконец меня ввели. В богато убранной постели возлежал Крыленко. Войдя, я по привычке любезно поклонился, но Крыленко не отдал мне поклона и не извинился за такой странный прием. В комнате были кресла и стулья, Но он оставил меня стоять. Хотя все во мне кипело, я старался сохранить наружную ледяную холодность. Вы с вашим университетом добились своего, язвительно начал Крыленк. Но знаете, повысил он голос, за малейшее уклонение с вашей стороны ответите и вы сами, и ваши друзья. Я не намерен их подводить, сказал я. Ах, да, я знаю, вы ведь джентльмен. В это слово Крыленко вложил всю для него возможную презрительную иронию. Я не могу уже со стенографической точностью воспроизвести весь наш разговор с ним, но всем старым революционерам, которым я его тогда точно передал в тюрьме, такой прием...» И такие речи советского прокурора казались совершенно чудовищными по сравнению с прошлым. Нельзя ничего подобного вообразить себе в царские времена, говорили они. Короленко был сердит на Фцык и старался выместить это на мне. Для чего, собственно, он меня вызывал и запугивал? Неужели надеялся, что я испугавшись, сам откажусь воспользоваться постановлением Вцыка? Так вы намерены прятаться за Вцык? язвил Крыленк. Я ни за кем прятаться не привык, отвечал я. Но я действительно намерен опираться на постановление Вцыка, и имею на это право по советским законам, которые обязательны и для вас. Можете идти. Резко сказал мне Крыленк. Я повернулся, удержав естественный рефлекс поклона, и вышел из комнаты. Под стражей я вернулся в тюрьму. Никаких последствий этот непонятный вызов к прокурору для меня не имел. Тем временем шли хлопоты о командировании моих друзей Щепкина и Леонтьева на работу в советские учреждения. Ходатайства эти тоже были утверждены в циком. Никого из них Крыленко к себе не вызывал, хотя положение моих друзей и моё было совершенно аналогичное. Вероятно, все эти командирования из тюрьмы объяснялись зарёй непа. В нашем положении это было несколько неожиданно, так как мы не только были приговорены Верховным трибуналом к строжайшей изоляции, но еще и самим вцыкам зачислены в списке заложников за белые убийства, если бы таковые были. Во всяком случае, как бы это ни объяснялось положение всех настраих очень облегчалось.